Улица Шалтиню Кофейней Смертной Тени «Если я пойду бульваром Смертной Тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной», — думает Анна Рика. Мысли дурацкие, но от них Анне Рике становится немножко смешно и вполне физически ощутимо тепло, как будто у тонкого осеннего пальто появилась дополнительная флисовая подкладка. «Если я пойду бульваром смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной», — повторяет про себя Анна-Рика. «Если я сверну в проходной двор смертной тени, оттуда выйду на площадь смертной тени, вот же привязалась, не убоюсь я ни супермаркета смертной тени, ни хлеба смертной тени, ни яблок смертной тени, куплю их бесстрашно, положу в рюкзак и не убоюсь зла, хоть оно тресне, потому что ты со мной, я это точно знаю». «Думать моей головой такие дурацкие глупости умеешь только ты». Анна-Рика выходит на улицу. Анна-Рика улыбается, прижимая к груди упаковку с половинкой нарезанного черного хлеба. А вот это мокрая на щеке капля дождя, не слеза, совершенно точно не слеза. «Если я сижу в кофейне смертной тени, — думает Анна-Рика, — «Нет, не так. Если я сижу кофейней, смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. А еще со мной 2 евро одной монетой. Причем это совершенно точно твои два евро. Сегодня утром я нашла их в кармане твоей куртки. Уже третий раз за эту неделю нахожу деньги в твоих старых вещах. Очень мило с твоей стороны продолжать угощать меня кофе. Но слушай, как ты это делаешь?» «Нет, правда, как?» Если я возьму чашку смертной тени, если я сделаю глоток этой горькой черной смертной тени без молока и сахара, не убоюсь я зла, — думает Анна Рика, — потому что ты со мной, ты со мной, а я, дура, все равно без тебя. Вот теперь это точно не дождь, нет в кофейне никакого дождя, да и на улице не было. Глупо говорить о тебе словами псалма, — думает Анна Рика. Вернее, молчать о тебе, но это одно и то же. Ладно, пусть будет молчать. Глупо молчать о тебе словами псалма, как будто ты Бог. С другой стороны, теперь ты примерно как Он. В тебя, как и в Бога, приходится верить, потому что вас нет, а хочется, чтобы были. Позарез надо, чтобы были вы оба. Впрочем, мне бы, наверное, хватило одного тебя для начала. А в Бога можно продолжать просто верить. Когда ты есть, это довольно легко». «Зато в тебя верить трудно», — думает Анна-Рика. «Очень трудно верить в того, кто сперва обещал, что бы ни случилось, всегда оставаться рядом, а потом взял и умер. Пошел прогуляться этой своей дурацкой долиной смертной тени и с собой не позвал. Вот как в тебя после этого верить? Скажи мне, как? Я же своими глазами видела, как выглядит твое полное отсутствие. От тебя после похорон даже имени не осталось». «Во всяком случае, я больше не могу назвать тебя по имени, даже мысленно, только безликая, неопределенная ты. Ты!» «Но я стараюсь», — думает Анна Рика, «я очень стараюсь верить в тебя. Получается плохо, зато само намерение дорого стоит. Цени». но слушай», — думает Анна Рика, «сил моих больше нет, я устала. Я вот-вот впаду в ересь, в смысле пойму очевидное. Тебя больше нет, ни в каком виде». нигде. И поэтому прямо сейчас, смертной тенью, сидя в этой дурацкой новенькой кофейне на улице Шалтиньо, среди других таких же смертных теней, с разноцветными телефонами, в тяжких осенних пальто, я хочу... Нет, не так, не просто хочу. Мне надо, чтобы ты действительно был со мной, а не только в воображении. «Яви мне чудо», — думает Анна Рика. «Если ты и правда со мной, дай мне знать, что ты здесь». так, чтобы не смогла отвертеться. Даже монахи-отшельники время от времени молят своего Бога подать им хоть какой-нибудь знак, потому что невозможно терпеть больше. Нет никаких сил. А с меня какой спрос? Давай, постарайся. Если ты, правда, со мной, кофе с меня. Кофе с меня, ты со мной, — думает Анна Рика, заворожённо глядя, как убывает чёрная жидкость в её белой чашке. Только что было три четверти, и вот уже половина. а теперь еще меньше. Почти ничего не осталось, только на самом дне. — Ну как? — повторяет она. — Как ты это делаешь? — Боже мой, как? — Раз ты предлагаешь, я не могу отказаться, — думает неведомо где тот, кого больше нет. Пока я иду долиною смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. Твой черный кофе без молока и сахара, он успокаивает меня. хоть и остыл.